«Когда?» — повторил он. «О, я дам тебе знать. Он должен поцеловать ее еще раз. Плевать на последствия. К чертям Веста. Пусть все идет к чертям!» Джизаль наклонился к ней и закрыл глаза. «Нет, нет, нет, нет!» Арди оттолкнула его. «Надо было прийти пораньше!» Она вырвалась, повернулась с той же улыбкой на губах и медленно пошла прочь. Джизаль прислонился спиной к холодному постаменту и молча смотрел ей вслед, оцепеневший и очарованный. Никогда прежде он не испытывал такого. Никогда. Она оглянулась только раз, словно желала удостовериться, что он по-прежнему смотрит. Его грудь мучительно сжалась от одного ее взгляда. Арди завернула за угол и скрылась из виду. Он еще минуту постоял, переводя дыхание. Потом по площади пронесся порыв холодного ветра, и мир снова надвинулся на Джезале. Фехтование, война, его друг Вест, его обязательства. Хватило одного поцелуя. Один поцелуй... И всякая решимость покинула его, как моча вытекает из треснувшего ночного горшка. Джазель огляделся вокруг. Он вдруг почувствовал вину, смущение и испуг. «Что он наделал?» «Вот дерьмо!» – произнес он.